Глава 1. С вершины горы открывался прекрасный вид на мерцавшее внизу широкое озеро, похожее на бескрайнюю гладь, обрамленную каймой густого темного леса. Холодный ветер трепал мои волосы, касался, кусая кожи, а я сидела на самом краю пропасти и смотрела на полет птиц. Они медленно парили в потоках воздуха, распластав широкие крылья. Пара хищников, высматривавших добычу. А я любовалась их полетом, пока они не скрылись вдали, превратившись в две маленькие черные точки. Небо на такой высоте было невероятного синего цвета, глубокое, как дно океана. И, казалось, стоит поднять вверх руку, сможешь прикоснуться к перистым облакам, проплывающим мимо. Но это было обманчивое ощущение. Здесь, на высоте, воздух был разряжен, и мне дышалось тяжело. Но все равно я чувствовала себя на вершине мира, свободной, как никогда ранее в своей жизни. К сожалению, продолжалось это недолго. Уединение нарушил чей-то голос, донесшийся как будто издалека. Я вздрогнула и посмотрела вниз, когда голограмма заснеженной вершины дернулась и пропала, обнажив реальность в которой я сидела на тренировочной возвышенности, перевязанная страховочными тросами, а деревянный пол спортивного зала находился от меня на расстоянии не более чем 10 метров. Человек, выключивший голограмму, также отключил иллюзию ветра и давящей высоты. Дышать сразу стало легче. «Мисс Джоанна!» – услышала я голос. Вздохнув, недовольно поджала губы. Я прекрасно знала того, кому этот голос принадлежал. Дорожайший дядюшка Чарльз, чтоб ему. И, как всегда, заявился без предупреждения и приглашения. Бестактность, которую он позволял только по отношению ко мне, оправдывая все нашими родственными отношениями. Иногда мне казалось, что дядя забыл о том, что я давно выросла, и мне уже не двенадцать. Тот возраст, когда я попала под его опеку. Но игнорировать Чарльза не стоило, все равно не уйдет будет упорно стоять внизу, пока не донесет до меня свои мысли или новости. «Уже спускаюсь», — ответила громко и спрыгнула вниз. Страховочная веревка удержала меня от падения, и я зависла всего в метре от пола, оттолкнувшись от искусственной скалы, куда меня понесло по инерции. Провисев несколько секунд, отстегнула ремни безопасности и спрыгнула на пол. Чарльз Уорт стоял в двух шагах от меня и, сложив руки на груди, улыбался в усы. Он был достаточно коренастым, крепким мужчиной среднего роста. Ухоженный, всегда одетый с иголочки, с короткими темными волосами и тонкой полоской усиков над верхней губой. Полоской, которая меня чего то сильно раздражала в его облике. Темные глаза родственника пробежались по мне, обшаривая с ног до головы и я невольно сморщилась от этого взгляда, показавшегося мне словно прикосновение чего-то приторно липкого к телу. «Ну и как там наверху?» Он кивнул на вершину, с которой я только что спустилась. Я пожала плечами. «Зачем ты пришел?» – спросила я холодно. Наши отношения с дядей были далеки от дружественных. Но было кое-что, что связывало нас теперь, когда я стала совершеннолетней и самостоятельной. Чарльз перестал улыбаться. Его лицо приобрело свой привычный вид надменного, расчетливого во всем человека. Иногда, глядя в его глаза, Карис в вкраплениями ржавого золота, я поражалась тому, что так похожие внешне с моей матерью эти двое, будучи родными братом и сестрой, могли так разительно отличаться друг от друга характерами. «Надо поговорить», — ответил Уорд. «Хорошо». «Только прежде я пойду приму душ и переоденусь», – произнесла я. «Я подожду тебя в машине», – кивнул он мне и удалился. Я же поспешила в душевую, на ходу расстегивая молнию облегающего спортивного костюма. Позже, стоя перед зеркалом и просушивая свои волосы, я смотрела на собственное отражение и думала о том, что, наверное, жизнь обошлась со мной все же несправедливо оставив меня живой и с таким уродством на лице. Пересекавший щеку тонкий белесый шрам исчезал у виска, скрытый светлыми короткими прядями. Шрам, оставленный после подстроенной аварии, унесший жизни моих родителей, как память о том, что я не должна забывать о своем обещании найти тех, кто стоял за этим, и уничтожить, как они когда-то поступили с моей семьей. «Сколько мне было тогда?» «Двенадцать?» Но я помнила все так явственно, будто это произошло несколько мгновений назад. «Джоанна!» Резкий голос Чарльза вывел меня из состояния задумчивости. Я отбросила со лба мокрую челку и поспешно закуталась в широкое махровое полотенце. Голос дяди, звучавший из динамика, встроенного при входе в душевую, вызвал раздражение и непонятную злость. «Я еще долго буду тебя ждать!» «Ты же знаешь, как я не люблю тратить время понапрасну. И то, о чем я хочу с тобой переговорить, представляет интерес только для тебя. Поэтому если ты через пять минут не выйдешь на стоянку, я уезжаю. И тогда ты не узнаешь о человеке, которого так долго искала. Я выразился понятно?» Динамик издал странный свист и замолчал. Я бросила короткий взгляд в зеркало. Мои глаза, такие же, как у матери и ее брата, темные, карие, с золотыми вкраплениями, безумно блеснули из-под приспущенных век. Рванула в раздевалку, сбросила на бегу ставшее ненужным полотенце на пол. «Ничего, утром уборщица все приведет в порядок», подумалась мне, пока я втискивалась в узкие джинсы. Оделась в рекордно короткий срок. И уже через 4 минуты 50 секунд вышла из стеклянных дверей на стоянку, где находилось всего одно единственное авто дяди Чарльза Уорда. Двери за моей спиной плавно закрылись. Я знала, что охранник центра смотрит мне в след, ожидая, пока я не уйду. После он закроет двери и включит сигнализацию, едва машина Уорда увезет меня подальше от спортивного зала. «Моего спортивного зала», — мысленно добавила я. «Ты успела». Уорд лично распахнул передо мной дверцу. «Я удивилась. Что это с ним?» Ведь обычно двери открывал его шофер, по совместительству и личный телохранитель. Амбал с коротким именем Седой, прозванный так за короткий ежик абсолютно белых волос на голове. Седой был альбиносом и являлся владельцем белесых голубых глаз, над которыми нависали белые брови. Вот только кожа мужчины при всем при этом была отличного шоколадного оттенка, а не пергаментная, как у людей, подобных ему за что он благодарил своего афроамериканского предка. «Садись», – меж тем произнес мой дядюшка, и я скользнула на кожаное сиденье рядом с ним, захлопнув дверь. Уорд сделал знак рукой водителю и седой завел мотор. Автомобиль мягко покатил вперед, а Чарльз открыл маленький бар и, кивнув на бутылки, спросил, не выпью ли я чего-нибудь. «Не откажусь от простой воды», – сказала я. Чарльз рассмеялся. «Минеральная подойдет?» – спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, достал маленькую бутылочку и протянул мне. Я взяла, стараясь при этом не прикасаться к его руке, но дядя сделал вид, что не заметил этого. «Я подброшу тебя домой», – продолжил он, словно ни в чем не бывало. «Ты сказал, что узнал нужную мне информацию», – проговорила я, пригубив воду и слегка скривившись от насыщенного вкуса минералов. «Да, и это было не так просто», — ответил дядя. Он налил себе виски и, пригубив, продолжил. «Я навел некоторые справки и нашел группу, которая осуществляла захват», — сказал он. Его рука медленно крутила стакан с виски, но я смотрела прямо в глаза Оорду, понимая, что таким образом он интуитивно отвлекает меня от разговора, словно желает, чтобы я уловила не все из сказанного». Не думаю, что он делал это специально, скорее по давно выработанной привычке. Но подобное было неприятно. И что ты сделал с этими тварями? поинтересовалась я. Чарльз усмехнулся. Ничего, просто ответил он. Понимаешь, заказчик оказался кем-то очень важным, что я только не делал, но не могу ни на йоту приблизиться к нему. Ты узнал его имя? спросила я. Нет, и вряд ли узнаю. Если этот человек узнает, что я копаю под него, сама понимаешь, я не особо тороплюсь увидеться с твоей мамой. Он наверняка из правительства, сказала я тихо. Да, в самую точку. Кивнул лорд и сделал глоток. Кто-то из высшего эшелона власти. К ним не подобраться так просто. И уж точно я не могу узнать имя. Знаю только, что он из ветви истины. Вздохнув, откинулась на спинку сиденья повернула голову и посмотрела в окно. Мимо пролетали улицы, иногда темные силуэты редких деревьев и яркие вывески, рекламирующие все, от белозубой улыбки до последних технологий хирургии, обещавших вам замену органов и частей тела. «Чем мне может помочь эта информация?» спросила я, не поворачивая головы к дяде. «Я хочу подослать человека к группе, уничтожившей твоих родителей» чтобы он вошел к ним в доверие и выяснил нужное нам имя, — ответил Уорд. Я повернула к нему свое лицо. На мгновение наши глаза встретились, и дядя расплылся в хищной улыбке. Как я ненавидела этот его оскал! Он все понял сразу по выражению решительности на моем лице. «Я сама отправлюсь к ним», — сказала я твердо. «Я догадался, что ты скажешь именно это» кивнул Орд. И потому немного подсуетился. Так что скажи мне спасибо. У тебя есть подходящая история и документы на имя Джоанны Кинг. Убийцам как раз чертовски нужен человек с талантами, которыми владеешь ты. Моих навыков определенно хватит для того, чтобы выдать себя за солдата. Не зря же я столько лет усиленно занималась. Проговорила почти искренне благодарное Чарльзу. В какой-то миг... Моё отвращение к дяде сменило тень благодарности, хотя я и подозревала, что у него есть свои причины для того, чтобы помогать мне. «Я уже обо всём позаботился», — произнёс он, по-прежнему улыбаясь. «Даже так?» — я вскинула брови. Меня немного разозлило осознание того, насколько хорошо дядя, оказывается, меня знает. «Значит, он может просчитать мои действия на несколько шагов». Стоило сменить тактику своего поведения с ним. Не люблю, когда меня читают, словно открытую книгу. Наверное, где-то я повела себя с ним слишком откровенно. Хотя я никогда не изображала перед Уордом кого-то другого, всегда и во всем оставаясь сама собой. Команда называется «Ястребы». Это одно из подразделений, специализирующихся по зачистке. Я надавил кое на кого из центра. И теперь ты полноценный член команды. Точнее, скоро станешь им, если захочешь. Я невольно хмыкнула. «Ястребы», — проговорила я с насмешкой в голосе. Звучит до банального глупо. «Увы», — развел руками Уорд. Краем глаза заметила, что мы скоро подъедем к воротам моего дома. Мы уже покинули пределы города и мчались по пригороду. Я посмотрела в зеркало заднего вида и невольно встретилась глазами с седым. Здоровяк прищурился и тотчас перевел взгляд на дорогу. «У них на этой неделе учебный вылет. Вот тогда ты к ним и присоединишься», — продолжил дядя. «Недавно в одной из стычек ястребы потеряли своего искателя, и я собираюсь предложить тебе занять место погибшего. Поживешь с ними, возможно, тогда тебе удастся выяснить именно тех, кто стоит за гибелью твоей семьи». «Но я не уверена, что Искатель — это то, с чем я могу справиться», — сказала я. Уорт посмотрел на меня так пристально, что от этого взгляда по моей спине пробежал холодок. «Искатель для тебя — не такая уж и сложная цель. Мы оба знаем это, и потому не стоит прибедняться. Я нашел место, которое освободилось, и уж так получилось, что тебе предстоит стать одним из главных звеньев этой команды». Но согласись, так ты сможешь намного быстрее приблизиться к своей цели. Возможно, дядя прав, подумала я. Попробовать стоило. Особенно учитывая тот факт, как долго я ждала этой возможности. Десять лет страшных снов и воспоминаний. 10 лет боли и желания отомстить. Увидеть, как умирают те, кто лишил меня родных. Разве может быть что-то более сладкое, чем месть? Автомобиль остановился у ворот моего дома. Я увидела, как Седой открыл окно и что-то сказал в камеру наблюдения. Спустя несколько секунд на мой мобильный поступил звонок. Достав из сумки телефон, нажала на снятие трубки. И тут же передо мной появилась крошечная проекция лица охранника. «Откройте, Брайан», — сказала я. «Мистер Уорд любезно подбросил меня домой». «Да, мисс Кинг». Легко поклонившись, Брайан выключил связь, и тут же раздался тихий характерный звук открываемых ворот. Седой направил машину вперед, а Уорд возобновил наш разговор. «Если я бы не был уверен в том, что ты справишься с ролью Искателя, то постарался бы устроить тебя в другом качестве. Но ты сама знаешь, что Искатель, несмотря на низкий ранг, все же является приближенным командира». «А значит, имеет больше возможностей втереться в доверие». «Ты повторяешься», — заметила я. Уорд улыбнулся. «Пытаюсь объяснить тебе то, что ты, кажется, пока не хочешь понять». Чарльз достал из бокового шкафа, вмонтированного рядом с баром, тонкий диск. Отдал мне. Сверху положил документы и военный билет. Открыв его первым делом, увидела саму себя в военном камуфляже и усмехнулась. А форма мне была к лицу. Не знаю, кто создавал этот образ, но справился он на отлично. Я выглядела, как бравый солдат. Твердый взгляд, осанка, поджатые губы. Просто вылитая военная. Голос Чарльза отвлек от любования самой собой. И я вскинула голову, сфокусировав взгляд на дяди. «На диске находится вся нужная тебе информация. Ознакомься. Думаю, через несколько дней...» «Тебе придется присоединиться к ястребам. Я постараюсь, чтобы это произошло как можно быстрее». Я взяла диск и сунула его в сумку вместе с телефоном и документами. Машина плавно подкатила к ступеням дома и остановилась. Подождав, пока Седой выйдет и откроет мне двери, выбралась из салона авто. Попрощалась с дядей и, закинув на плечо сумку, зашагала к дверям небольшого особняка. Седой вернулся на свое место и несколько секунд спустя машина отъехала от дома, шурша по гравию. Не оглянувшись, я взбежала по ступеням наверх, и едва остановилась у высоких дверей, как они распахнулись, и на пороге возник улыбающийся Брайан. «Мисс», — только и сказал он. Я улыбнулась в ответ. Брайан был довольно молод. Ко мне на работу он устроился несколько лет назад. Сразу, как только я вступила во владение своим наследством, оставленном мне родителями, включавшим в себя этот прекрасный особняк, построенный несколько веков назад, спортивный комплекс в центре города и довольно крупную фирму по перевозке нефтяных грузов, который, впрочем, сейчас заведовал дядюшка Чарли. В таких вещах он разбирался, и после смерти моих родителей управление фирмой легло на его плечи. Впрочем, я была не против так как никогда не интересовалась подобными вещами, что расстраивало моего отца, еще когда он был жив. Но после вступления в наследование, я пришла к выводу, что стоит оставить Уорда на его прежнем посту директора. Хотя я и не доверяла ему, но, как я говорила раньше, дело он свое знал и делал хорошо. «Я удивлен», — произнес Брайан, — пока следовал за мной из широкой прихожей залы до широкой лестницы, ведущей на верхние этажи. «Вы приехали с Уордом?» «Да», — ответила я. «Так получилось. Уже поставив ногу на первую из ступеней, я замерла и оглянулась на охранника. Мне были звонки? Посетители?» «При мне ничего такого, мисс», — поспешно ответил охранник и добавил. «Возможно, Фил знает. Мне его прислать?» Судя по последним словам Брайана, Фил сейчас находился в моем доме, вероятно, в комнате для гостей, которую он занимал, когда оставался с ночевкой. Филипп Марлоу был моим секретарем и часто проводил у меня дома свое время. Молодой и амбициозный, и что уж греха таить привлекательный, он был предан мне. По крайней мере, я надеялась на это. Каким-то своим женским чутьем я осознавала тот факт, что Морган зачастил ко мне не по работе и уж точно не для того, чтобы целыми днями отвечать на звонки просителей в моем кабинете. Я догадывалась, что у столь замечательного во всех отношениях молодого мужчины были на меня виды романтического характера, что, впрочем, меня не радовало, так как к Филиппу я испытывала чувства, далекие от любовных. «Ничего не надо», — ответила охраннику. «Брэйн, я поднимусь к себе наверх». «Если Филипп спросит обо мне, скажи, что сразу после приезда я ушла спать и прошу меня сегодня не беспокоить». Сказала я. «Да, мисс Кинг». Чуть поклонившись, Брайн проводил взглядом мою фигуру, быстро поднимающуюся вверх. Затем направился на свой пост, в комнату с мониторами, следившими за домом и окружающим его парком. Я же прошла в свою спальню на втором этаже» и, скинув с плеч черную кожаную куртку, села за компьютер.